Часть четвертая. Пятьдесят пять. Дис и д е л а в своем кабинете в Управлении полиции и наблюдала, как на улице рассветает. У нее не было сил садиться в грязную ночную электричку на Скугас, чтобы ехать домой. Она сообщила семье и просто осталась на работе. Пару часов беспокойного сна на диванчике в кабинете. Она уговаривала себя не звонить Бергеру, но в результате не удержалась. Никто не ответил. Его телефон, похоже, был выключен. Теперь она сидела за столом и смотрела в окно. В этом позднем августовском шведском рассвете была особенная глубина, которую она очень любила, но влюбиться в нынешний рассвет у нее никак не получалось. В дверь постучали. Единственный, кто это может быть в такое время суток, уборщица. На мгновение Ди представила себе, что это Надя, уборщица Надя. Но это оказалось не она и вообще не уборщица. Ди не сразу узнала рослого м у ж ч и н у В руке он держал iPhone. Кент Дес Сепо представился он. Я услышал, что вы здесь. Можно войти? Сепо. Ее раскрыли, все ее служебные ошибки и прямые нарушения наконец выплыли наружу. Разумеется, ответила она с улыбкой. Наши пути пару раз пересекались. Я навещала вас в больнице, когда вас искусали пчелы. Дэс улыбнулся в ответ, вошел и сказал: "Пчелиные укусы в десятки раз хуже осиных. Хорошо, что вы пришли в себя." произнесла д и чувствуя, как вспотели подмышки. У меня тут одно срочное дело, сказал Дэс, отказываясь присесть на предложенный стул. Наши пути всегда пересекались в связи с Бергером и Блом. О них пойдет речь и на этот раз. Мы установили прослушивание по поводу этих расчлененных утопленников. Это ведь вы ведете это дело. д и кивнула. Прослушивание? Мы временно сотрудничаем с полицией Стокгольма, поэтому я и здесь, уточнил д е с И в ходе прослушивания одного известного русско-шведского мафиози мы уловили кое-какую информацию, которая может иметь отношение к делу. Ди было абсолютно наплевать на то, что ее по всей видимости обошли полиция Стокгольма, но полной безопасности она пока не ощущала. Уловили? – переспросила она. Совсем недавно. Послушайте, он нажал на iPhone. у м а т о ш н о е м о т и в о утро, произнес дрожащий голос по-шведски. Сначала размазать этого идиота Хамида, который вечно опаздывает, потом забрать какого-то дурацкого ребенка Блум, а еще прижать рейтер с в е р д а за контрабанду спиртного. Кендес выключил запись, пожал плечами и сказал. Конечно, это может быть какая угодно б л у м но если м н е н е изменяет память, молли была беремена. н Не знаю, поддерживаете ли вы контакт? Спасибо, ответила Ди нейтральным тоном. Я этим займусь. Точно, спросил Дес, нахмурившись. Да, обещаю. Хорошо, сказал Дес, махнув рукой в сторону двери. Мне пора. До свидания, Кент, ответила Ди. И спасибо. Он вышел. Пару секунд она сидела, пытаясь сосредоточиться. В голове крутилась одна мысль: вот дьявол. Ди заказала гражданскую машину, схватила служебный пистолет, пули, спустилась в гараж, прыгнула в автомобиль, на всей скорости помчалась в район Эстермальм, включив на полную громкость р а ц и ю чтобы сразу узнать о возможной тревоге. припарковавшись на месте для инвалидов на улице Флора Гатон она ворвалась в подъезд взбежала по лестнице и настойчиво позвонила в дверь несмотря на безбожно ранний час мать Молли Нора Стен выглядела вполне свежей семидесятилетней дамой похоже она уже давно не спала держа Мирину в слинге на груди она скептически рассматривала Ди пытаясь отдышаться Ди показал удостоверение и сказала Надеюсь, вы меня помните. Я комиссар д и з е р е Русенквист. Разумеется, я вас помню, ответил а Норастен. Вы подруга Моли и Сэма, единственный человек, которому они доверяют на сто процентов. А теперь и вы должны довериться мне, сказал а д и Нам надо уходить отсюда прямо сейчас. Есть сведения об угрозе. Норастен вытаращилась на д и Но я не могу никуда идти, сказала она. У меня перелом шейки бедра. Только теперь Ди заметила костыли, которые Нора прятала у себя за спиной. Тем более надо уехать как можно скорее, сказал а Ди и п о п ы т а л а с ь взять женщину под руку. Я никуда не пойду, заявила Нора. Пойдемте, нетерпеливо позвал а Ди. Полагаю, угроза касается Мерины, сказала Нора. Я буду вам только мешать. Возьмите ее, а я останусь тут. Но начала была Ди. У меня надежный замок и сигнализация, я справлюсь. Ди услышала, как внизу хлопнула дверь в подъезд. Это ускорило принятие решения. Я пришлю сюда патрульную машину, сказала она, беря Мирину и сумку для детских принадлежностей, которая тут же превратилась в маленькую переноску. Спускаясь по лестнице, Ди засунул слинг в сумку, в которой несла Мирину. Послышалось, как Нора закрыла и заперла дверь. Ребенок захныкал. д и о т искала соску во внешнем отделении сумки и дала девочке. Не хватает только, чтобы Мирину услышали. Ди спускалась вниз, преодолевая этаж за этажом. Она была на третьем этаже, когда услышала, как загудел лифт, остановилась, достала служебный пистолет, спрятала его за спину. Ей пришлось переждать несколько мучительных секунд. Потом она услышала детские г о л о с а этажом выше хлопнули двери лифта. Ди двинулась дальше. Когда она вышла на улицу, было уже совсем светло. Она гляделась по сторонам, поставила переноску с Мериной на пассажирское сиденье, села на место водителя и тут же рванула с места. Главное уехать отсюда. Ди вызвала патрульную машину и поехала наугад через Эстермальм. В конце концов оказалась на улице р у с л а к с г а т е н заехал а в парковочный карман. Посидела в машине. Куда ей податься? Надежнее всего в полицейском управлении, но там вот-вот начнется рабочий день. Будет трудно объяснить, почему у нее с собой чужой ребенок. Придется врать снова, привлекать к себе ненужное внимание. Она крепко задумалась. По всей видимости, мафия знает Блум. Как уж это получилось, неважно. Но знают ли они о Бергере? Она снова прокрутила в уме все дело и не нашла никакой связи. Для полковника никакого сама Бергера существовать не должно. Если Бергеру удалось найти Молли и они возвращаются, просто какие-то технические трудности с телефоном, значит, они едут в Эллинг. Она направилась туда. Полковник не может знать о б э л л и н г е Ди снова попыталась позвонить Бергеру безрезультатно. Она даже набрала номер Блум, хотя прекрасно знала, что ее т е л е ф о н а больше не с у щ е с т в у е т Эдвсвикин, Хелена Лунд, Солентуна, Ди неслась на полной скорости. Мирина размахивала ручками и ножками на пассажирском сиденье. Время от времени девочка издавала негромкие звуки, не более того. Ди даже показалось, что она смеется. Вдруг умиротворенную тишину прорезал громкий мужской голос. Ди вздрогнула, машина в и л ь н у л а Ди далеко не сразу поняла, что это полицейская рация. Голос произнес: «Внимание! Взломана квартира на Флора Гатен в районе э с т е р м а л ь м Возможно, есть пострадавшие. Срочный вызов». Ди застонала. Почему она не заставила Нору Стену ехать с ней? Но тогда бы они перемещались так медленно, что эти сволочи успели бы их перехватить. Все-таки решение принято верное. Ди спасла Мирину, можно себя утешать этим. Какое т о время! Она снова попыталась дозвониться до Бергера, не получилось. Она свернула на парковку у Таунхаусов и быстро окинула взглядом газон перед э л л и н г о м Ключ Ди нашла там, где Бергер обычно его прятал. Войдя в дом, Ди тщательно заперла дверь, поставила переноску с м и р и н о й на пол в кабинете Бергера, включила его большой компьютер. Снова набрала номер Сэма, все тоже. Зачем ему отключать телефон? Ее охватило беспокойство. Мерина начала кричать, соска выпал у нее из о рта. Ди отправилась на крошечную кухню, нашла в холодильнике б у т ы л о ч к и с грудным молоком. Достала из шкафчика рожок для кормления, быстро нагрела его, вернулась в кабинет, взяла Мирину на руки, покормила ее. Девочка принялась жадно сосать, наелась до сыта, уснула у Дина коленях. Ди тем временем двигала мышкой, пытаясь найти иконку к а м е р наблюдения. Пришлось надеть очки для чтения. Наконец иконка нашла, Сиди вывела изображение с к а м е р на большой экран. Четыре окошка, четыре камеры. Никакого движения ни на одной из камер. Ди осторожно переложила посапывающую мерину в переноску и попыталась собраться с мыслями. Неужели нет другого способа связаться с Бергером? И тут ее осенило: мобильный телефон Ивана Грандстрема, бордовый аппарат из дома Атилии. Бергер ведь взял его с собой. Она видела номер, набирала его. Сможет ли она его сейчас вспомнить? Она попробовала пару раз, попала не туда, поменяла несколько цифр местами, попыталась снова. Ответила какая-то дама из Экшо. Ди снова поменяла две цифры, теперь номер казался знакомым, и он ответил, хотя и приглушенным голосом. Ди с трудом его узнала. С вами все в порядке? спросил Ди. Нет, ответил Бергер. Но мы оба в машине, мы живы. Хорошо, тут кое-что произошло, сказал а д и пытаясь нащупать нужную формулировку. Почему ты звонишь на телефон Ивана? Твой выключен? Точно, ответил Бергер все так же глухо. Он разряжен. А теперь слушай, п р о и з н е слади. Кент намекнул, что мафия охотится за Мериной. Мне удалось увести ее прямо у них из подноса. Что ты такое говоришь, черт возьми, Ди! Теперь его голос зазвучал как прежде. Она у меня, сказала Ди, но есть вероятность, что пострадала ее бабушка. Они нагрянули к ней в квартиру. Где ты сейчас? Я в Элинге. Приезжайте как можно скорее, я совершенно не чувствую себя в безопасности. Черт, прорычал Бергер. Я буду гнать на полной скорости. А где вы сейчас? По-моему, Кунг Сенген. Блин, произнесла Ди. Давайте быстрее. Бергер отключил разговор. Ди посидела с телефоном в руках, тяжело вздохнула, потом бросила взгляд на Мирину. Девочка крепко спала в переноске на полу, не подозревая о существовании мирового зла. Ди встала, походила по домику. Она просто не могла сидеть на месте. Выглянула в каждое окно, попыталась обезопасить их с Мириной пребывание здесь, насколько это было возможно. Подошла с рожком к кухонному уголку, поставила бутылочку в раковину, какое-то время смотрела на нее, слушала свое тяжелое дыхание. Снова взяла рожок в руки, вернулась к Мирине, положила рожок в переноску. Взглянув на монитор компьютера, Ди обнаружила какое-то движение среди осин, обрамляющих газон. ветки слегка покачивались, возможно, это просто налетел ветер, потому что теперь уже ничего не было видно, и на остальных трех камерах никаких признаков жизни. Она сосредоточилась на наблюдении за лесной опушкой, приблизила лицо к экрану и тут увидела, мимолетно, но совершенно отчетливо. Пистолет, прижимаемый к груди мужчиной в маскировке, блеснул так ярко, как будто светился изнутри, а потом снова исчез среди осин. Див с т а л а Сердце казалось остановилось. Она подумала о Люке о й о н н и Какой же она была дурой!